Не боевой, а са, травмат. Тоже опасная штука, если стрелять с небольшого расстояния. Кости дробит, как за здрасте. — Я до конца пойду, если чё, Сань, — злопроцедил он. — Достали меня эти конченые уроды. — Опять звонили? Угрожали? — прямо спросил я. Игорь нервно одернул рубашку, пряча травмат. — Да они совсем с ума сошли. Я, как ты советовал, трубку перестал брать, так они теперь каждые пять минут звонят и сообщения пишут. «Просто достали уже». Дочь говорила, что у школы видела, как кто-то за ней следил. Жене на работу звонили, а вчера... Игорь тяжело вздохнул и рассказал, что вчера обнаружил под своей входной дверью квартиры кучу собачьих фекалий. Он достал телефон, протянул мне, словно в подтверждение своих слов. Я взял телефон, разблокировал экран и сразу увидел десятки непрочитанных сообщений и пропущенных вызовов. Тут же была фотография того самого, что подбросили ему под дверь. Прямо в сообщении. Быстро пролистав переписку, я нахмурился. Угрозы были конкретными и жесткими, явно направленными на то, чтобы окончательно сломать Игоря морально. Действовали эти ребята грязно. Впутывали семью, чего делать нельзя категорически. «Да уж, ребята конкретно берега попутали», — пробормотал я, чувствуя нарастающую злость. «Я про что? Мне они сколько угодно могут угрожать, а семью-то нахрена трогать?» — прошипел Игорь. «Я это так не оставлю. Ты же поможешь, Саш. Не передумал?» Игорь посмотрел на меня с тревогой, но и с надеждой. Словно ждал решения проблемы именно от меня. Я вернул ему телефон. «Пистолет мне дай», — попросил я. «Зачем?» — удивился он. «За стенкой. Ты в таком состоянии, что можешь наворотить делов. А нам надо вопросы решить, а не новые неприятности множить». Я понимал, что Игорь был перевозбужден. Вот только я хорошо помнил правило, что если ты пистолет достаешь, стреляй. Игорю это было не нужно. Мужик мне доверял, поэтому колебался недолго. Выточил осу, протянул мне. Я убрал травмат себе за пояс. Посмотрим, понадобится ли. Все, успокойся. Сейчас поедем и поставим на этом точку. Больше никто тебе звонить не будет, обещаю. «Хорошо, Саня, я тебе верю», — ответил Игорь. «Только давай побыстрее это решим. Сил уже нет никаких». Он запнулся. В этот момент телефон в руках Игоря снова резко зазвонил. Мужик вздрогнул, побледнел еще сильнее и молча посмотрел на меня. Они? спокойно спросил я. Суки, дай-ка напомню им прописные истины. Игорь молча протянул мне телефон. Я взял трубку и принял вызов. Ну что, молодежь, встречи готовы? спросил я уверенно. На другом конце на секунду замешкались, не ожидая услышать мой голос. Опять это, ага, послышалось из динамика. Мошенники переговаривались между собой. Думали, что я не приеду. Наивные. «Слышь, ты без мусоров приедешь!» Наконец громко проговорил собеседник. Заявы строчить не будешь?» «Без, если, конечно, вы сами их не вызовете», — холодно ответил я. «Ты с базара не съезжай. В десять на месте будете?» «У меня на тебя не заява, а предъявы есть. Будем. Ждем вас тогда, если ты такой борзый. На бэхе пятерки черного цвета. «Главное, дождитесь», — перебил я. «А какой я борзый, узнаете?» Я отключил вызов. Отдав телефон Игорю, я положил ему ладони на плечи, посмотрел прямо в глаза. «Ну что, поехали, шороху наведем?» Игорь с трудом сглотнул, но решительно кивнул, собирая волю в кулак. «Поехали, хочу уже закончить с этим». Мы подошли к машине, я внимательно осмотрел потрепанную газель Игоря. В голове формировался план действий. «Не против, если я поведу?» — спросил я. «Ты сегодня явно на нервах. Лучше тебе отдохнуть немного». «Да без проблем, Сань. Садись». Не став возражать, ответил Игорь, протягивая ключи. Мы забрались в кабину, и я попытался завести двигатель. Машина затарахтела с трудом, мотор чихнул, закашлялся и только на третьей попытке нехотя завелся. Я покосился на Игоря, который виноват и руками. «Ну да, старая она у меня, сам видишь. Уже сто раз собирался поменять ее, А как только собрался, не сложилось». Я переключил передачу, на скорость вошла с трудом. Что-то заскрежетало под капотом, а подвеска глухо застучала, когда мы тронулись с места. «Да уж, понимаю, теперь почему ты ее поменять хочешь?» — прокомментировал я, пытаясь приспособиться к Газели. «Такую разве что на металлолом сдавать». «Ну вот металлоломом я и занимаюсь», — со слабой улыбкой сказал Игорь. «У меня небольшой пункт приема металла. Дело непростое, много не заработаешь, но зато волка ноги кормят, как говорится. Постоянно туда-сюда мотаться приходится». Игорь вздохнул и посмотрел в окно. Задумался и некоторое время молчал, а потом все же продолжил. «Нам-то с женой много не нужно, а вот дочерке хочется дать хорошее образование. Одеть нормально, обувь, вещи. Сам знаешь, как сейчас дорого все. Вот, коплю потихоньку». Мечта у дочи в хороший университет поступить. А ты сам знаешь, какие бабки за обучение просят. А я стараюсь, чтобы хоть это для нее получилось. Сколько сейчас за поступление хотят? Я решил поддержать разговор, чтобы Игорь хоть немного отвлёкся. ляма, каждый год надо отстёгивать, — возмущенно ответил он. Видимо, я задел его за живое. Ты прикинь, я бесплатный институт заканчивал в конце восьмидесятых. Даже нет, мне государство бабки платило, а тут... Он в сердцах махнул рукой. Не, ну, взятки так-то еще в 90-е вымогали, но за поступление. На каждый год на лапу давать жирно, да, согласился я. Сань, так в том-то и дело, что это не взятки. Взятку раздал и забыл нахрен. А тут я же говорю, каждый год надо государству платить. Теперь, как в Америке, хочешь, чтобы ребенок учился, плати, блин! Я, честно говоря, об этом нововведении не знал, но Игорь прав, фарсом тут веяло за версту. Ну нельзя делать в нашей стране образование платным, иначе большая часть населения пойдет мимо института. Не всем школу заканчивать со всеми пятерками. Есть просто смышлёные девчата и пацаны. Смышлёные, но не из обеспеченных семей. На заводе сколько работяга получает, ну полтинник плюс-минус. Так что ему, все свои деньги на учебу отдавать за ребенка? Я невольно почувствовал уважение к Игорю, ощутив, какой он простой и работящий мужик. Пахал, чтобы его семье жилось лучше. Внутри поднялась злость от того, что такие люди, как Игорь, становятся легкой добычей всякой мрази. Я молча сжал сильнее руль. В голове промелькнула мысль, что не позволю я этим уродам дальше на нем ездить. «Где сели на голову, там и слезут». Так, разговаривая обо всем и ни о чем мы подъехали к месту встречи. Это была большая парковка возле сгоревшего торгового центра на окраине города. Заброшка выглядела мрачно и неуютно. Грязные разбитые окна, облезлые стены, пустые бутылки и мусор разбросанные вокруг. У меня невольно возникло параллель с залом. Интересно, как там, пацаны, приняли доставку? Знали бы Виталий и Марик, чем мы тут с Игорем занимаемся. Я медленно подъехал поближе, но заезжать на парковку не стал. Остановился за углом здания, заглушил двигатель. Выйдя из «Газели», подошел к углу, внимательно огляделся. В нескольких десятках метров от нас я сразу увидел БМВ пятой серии. Она была единственной машиной на парковке. Рядом с ней в развалочку прохаживались пятеро крепких парней. Вот и наши мошенники, приехавшие на стрелку. Игорь подошел ко мне, выглянул из-за угла. Потом беспокойно посмотрел на меня, нервно потеряв рука об руку. «Саня, как ты вообще собираешься с ними разговаривать? Может, в натуре ментов вызвать? Быки какие-то?» «С такими не разговаривают. Их ставят на место жестко и сразу», — ответил я. «Менты здесь не помогут. Это надо сделать самим». Игорь громко сглотнул, но ничего не ответил. Явно доверял мне и моему решению. В этот момент его телефон снова зазвонил. Игорь закусил губу и посмотрел на экран, а затем на меня. Мол, снова они. Так и было, я видел, как один из быков поднес к уху телефон. Я взял у Игоря мобильник и ответил. «Ну чё ты, где тебя носят, а?» — услышал я знакомый раздраженный голос. «Мы тут уже заждались». «Скоро буду», — спокойно ответил я, глянув на часы. Время было без двадцати десять. «В назначенное время. Не переживайте и не дергайтесь. Смотри, не опаздывай», — бросили в ответ и отключились. Я вернул Игорю мобильник. Мошенники явно нервничали. Может, они и были настроены решительно, но волновались они так, что я даже через динамик это ощущал. Правильно волнуются, я не собирался играть в игры. Я внимательно присмотрелся к БМВ. Она стояла почти у самой стены торгового центра. Пятеро парней, наконец, находившись, сели в машину. Из динамиков послышался блотничок, а из открытых окон повалили густые клубы дыма от вепов. Чуть дальше за зданием я заметил, как заканчивалась парковка метров через 5, переходя в крутой обрыв. Заброшенный торговый центр стоял на холме, и площадка, где находилась БМВ, заканчивалась почти отвесной стеной, спускающейся вниз метров на 10. Игорь все это время не находил себе места. «Саня, а ты что, реально собираешься к ним идти? Может, все-таки людей каких-то позвать? Или хотя бы камеры взять, чтобы заснять все?» «Нет, Игорь, на такие встречи с камерами не ездят, и с людьми лишними тоже. Слишком многое может пойти не так», — ответил я. Он явно забеспокоился еще сильнее. Пришлось немного приоткрыть завесу тайны своего плана, который окончательно выстроился в голове. Но кое кое-кого вызвать все-таки надо, ты прав. Без поддержки нам не обойтись на случай, если ситуация выйдет из-под контроля». Игорь облегченно вздохнул, а я тут же достал телефон. Быстро пролистал контакты и набрал номер пацанов с эвакуатора. Через несколько гудков я услышал бодрый голос на другом конце провода. «Алло, Санек, привет! Пацаны, ваша помощь нужна», — сказал я, не размениваясь на приветствие. «У вас или у знакомых случайно крана-манипулятора нет?» На секунду повисла пауза. Явно парень соображал, где можно найти такой кран. «Манипулятор? Найдем, а что делать будем?» Я усмехнулся, не сводя взгляда с БМВ. «Да нужно тут одних нехороших людей эвакуировать», — пояснил я. «Подъезжайте срочно, если есть возможность». Адрес по СМС следом кину. «Да вообще без вопросов. С удовольствием поможем», — откликнулся эвакуаторщик. «Скоро будем». Я отключился и посмотрел на Игоря, который наблюдал за мной с растерянным и одновременно любопытным взглядом. «Саня, ты что задумал-то?» — с волнением спросил он, явно не понимая, к чему все идет. «Скоро сам все увидишь». «Просто доверься мне, ладно?» «Ладно, я тебе доверяю. Делай, как считаешь нужным». Я отправил пацанам адрес и отправил голосовой, объясняя, с какой стороны следует подъехать к торговому центру. Примерно через 15 минут к парковке подъехал манипулятор, за рулем которого сидели мои старые знакомые. Подъехали они, как я и просил, так, чтобы беспредельщики из БМВ были ни сном ни духом. Один из эвакуаторщиков высунулся из окна, приветственно вскидывая руку. «Ну чем мы на месте? Что за дела-то у тебя тут?» Я кивком подозвал их выйти из машины. Парни вылезли из кабины и подошли, с любопытством оглядываясь. После я показал им БМВ-мошенников. Потом отвел пацанов чуть в сторону и негромко, но уверенно начал объяснять свой план. Но прежде объяснил пацанам, из-за чего случился конфликт. Парни внимательно слушали, сначала удивленно переглядываясь. Потом вовсе нахмурились и явно засомневались в том, стоит ли им в это ввязываться. Санек, ты уверен?» — наконец спросил один из них. «Дело-то серьезное, мало ли чего потом будет». «Уверен. Я бы вас зря не стал дергать, Без вас тут не справлюсь». «Вы говорили, что обращаться могу, вот и обращаюсь. Просьбы-то разные могут быть. А ваше дело — соглашаться или отказываться». Они снова переглянулись, помолчали несколько секунд. «Ладно, раз такое дело, поможем. Делай, что задумал», — наконец сказал один из них. Второй эвакуаторщик тоже нехотя, но согласился. На лицах обоих читалась решимость, смешанная с волнением от того. «Пацаны, говорю, дело добровольное, на нет и суда нет», — твердо сказал я. «Давай, Давай уже начинать!» начинай. — в голос сказали оба. Я подошел к старенькой газели хлопнул ладонью по капоту. «На удачу. Пусть приготовится к тяжелой работе». Резко открыл водительскую дверь. Кабина слегка качнулась, когда я забрался внутрь и уселся за руль. Дверь заскрипела и громко хлопнула, отсекая звуки улицы. Пацаны-эвакуаторщики без лишних вопросов полезли в кабину своего грузовика с краном-манипулятором. Машина мощно взревела, словно тоже была готова действовать, невзирая ни на что. Игорь, до сих пор молча стоявший рядом и наблюдавший за моими действиями, открыл дверь с пассажирской стороны газели и забрался на сиденье. Его лицо оставалось бледным, руки слегка дрожали, когда он сжал их на коленях. Я взглянул на него, заводя двигатели, который, закашлившись, ожил. На этот раз с первого раза. «Ну что, Игорь, готов?» — спросил я. Спросил спокойно, чтобы хотя голосом передать ему уверенности. Игорь несколько секунд молчал, глядя куда-то перед собой, а затем резко повернулся ко мне. «Давай, Саня, я не знаю, что ты задумал, но я тебе доверяю. Козлов надо наказывать». Я крепко сжал руль и переключил передачу, проверяя сцепление, тормоза и газ. Газель подрагивала, словно стараясь сказать, что ей не нравится то, что предстоит делать. Но тут уж нравится-не нравится. «Ну нравится. тогда начали», — сказал я, взглянув в зеркало заднего вида. Парни на манипуляторе уже дали знак, что готовы следовать за мной. Я плавно отпустил сцепление и надавил на педаль газа. Машина тронулась с места, двигаясь вперед к мошенникам а заодно к тому, что должно было поставить точку во всей этой истории. Вынырнув из-за угла, я резко вжал педаль газа в пол. Газель тут же взревела, как раненый зверь, и рванула вперёд, набирая скорость. Кабина затряслась и наполнилась грохотом мотора и подвески. Игорь сначала растерянно молчал, а потом, поняв, куда мы несемся, резко подался вперед. Он, схватившись за ручку двери, отчаянно завопил. Саня, ты что творишь? Тормози, тормози немедленно, ты же сейчас! Я даже не посмотрел в его сторону, только еще сильнее вжал педаль газа в пол. В голове ясно и четко сложилась картина того, что должно произойти дальше. БМВ мошенников приближалась с каждой секундой, стоя у стены заброшенного торгового центра. Внутри, казалось, никто ничего не подозревал. Они продолжали лениво дымить вепами, слушать блотничок и беспечно пялиться в телефоны. Мое сердце бешено застучало в груди, но руки не дрожали. Я держал руль крепко, пока «Газель» стремительно приближалась к БМВ. Игорь сжался в комок и снова закричал еще громче отчаяние: Ты с ума сошел? Саня, сейчас же разобьемся! Последние метры до БМВ пролетели мгновенно. И в следующее мгновение «Газель» мощно и тяжело врезалась в черный блестящий бок иномарки. Раздался ужасный металлический скрежет. БМВ, словно игрушка, дернулась в сторону. Ее колеса взвизгнули по асфальту, и машина отбросила к стене здания. Я не стал сбавлять скорость, продолжая давить Бэху бампером, тем самым окончательно зажимая машину мошенников между бампером «Газели» и бетонной стеной торгового центра. Металл заскрипел, двери БМВ оказались зажаты и полностью заблокированы. Через стекло было видно, как мошенники начали панически дергать ручки, пытаясь выбраться наружу, но тщетно. Наконец я резко затормозил, газель дёрнулась и замерла, упершись бампером в бок БМВ. Я заблокировал иномарку окончательно. В кабине на несколько секунд воцарилась тишина, а потом снаружи раздались крики и удары изнутри заблокированной бахи. Игорь, бледный, как полотно ошеломленно смотрел перед собой, не в силах выговорить ни слова. «Ты... ты совсем спятил!» Едва выдохнул он. Я улыбнулся ему, словно мы только что припарковались на обычной стоянке. «Все под контролем, огарёк. На полу кабины Газели, за водительским сиденьем, я заранее приметил огнетушитель и небольшой увесистый молоток с деревянной ручкой. Я наклонился, достал оба предмета. Саня, Саня, ты что задумал? Тихо, почти испуганно спросил Игорь, глядя на меня широко раскрытыми глазами. Сиди здесь и не высовывайся, ответил я, не давая ему возможности что-то возразить. Сейчас будет весело. Глава седьмая. Я открыл водительскую дверь и выскочил на асфальт. БМВ мошенников было плотно зажато, кузов был слегка помят. Обе двери деформировались и явно не открывались. Внутри пятеро парней яростно дергали ручки, пытаясь открыть заблокированные двери. Лица у них были перекошены от ярости. Один из мошенников заметил меня. Он начал кричать через стекло, размахивая руками и брызгая слюной от гнева. «Ты чё творишь, урод? Ты совсем попутал?» Интересно, они уже поняли, что наша разборка началась. Я с невозмутимым видом поднялся на капот БМВ, держа в одной руке молоток, а в другой — огнетушитель. Прицелился в лобовое стекло. Мужик на водительском замер, изумленно уставившись на меня. «Ты чё делаешь, псих?» — заверещал он, колотя по лобовому стеклу изнутри. Но я уже размахнулся и резко опустил молоток прямо на стекло. Стекло треснуло, паутина трещин мгновенно разошлась от места удара по всей поверхности. Второй мощный удар, и стекло полностью осыпалось мелкими кусками прямо в салон. «Ты охренел!» — снова истошно заорал тот же мошенник. На этот раз я не стал слушать его вопли. Быстро направил раструб огнетушителя внутрь салона и резко нажал на рычаг. Мощная струя белой порошковой смеси ударила ему прямо в лицо и грудь. Он тут же заикнулся. Внутри бэхи тут же начался хаос. Крики, кашель, попытки уклониться от порошка и закрыться руками. Неприятно, наверное, химию в рот получать. Неприятно. Но мы только начали. Я опустил огнетушитель, присел на корточки, не сводя взгляда с мошенников. Но что, пацаны, ожидали меня? Дождались. Мошенники, все перепачканные в пене, совершенно растерявшись, смотрели на меня выпученными глазами. Я уверенно сжал в руке молоток и легонько постучал по капоту, как бы невзначай. Дал понять козлам внутри, что готов продолжить разговор в таком же духе. Например, если они попытаются вылезти через лобовое. Но они не пытались. Сидели, прижавшись друг к другу. Кашляли и старались стереть порошок с лиц и одежды. «Значит так, молодежь», — начал я твердым металлическим голосом. «Вы тут совсем, смотрю, берега попутали. На трудегу решили наехать. Реально не вам мужика простого трепать». Человека, который просто хочет свою семью обеспечить и спокойно жить. В салоне на секунду повисла мертвая тишина. Один из этих козлов, сидящий на переднем пассажирском, попытался что-то возразить. «Слышь, ты чего вообще беспредел?» Я резко оборвал его, ударив молотком по капоту так, что грохот разнесся по всей парковке. «Хавала закрой! Ты сейчас не базаришь, ты слушаешь!» Мошенники напряженно замерли, втянув головы в плечи, молча глядя на меня. Короче, ситуация простая. У вас два варианта. Первый. Вы отдаете мужику миллион, машину которую обещали. Приносите свои глубокие извинения и катитесь отсюда к чертям, пока я добрый. — Да пошел ты! — послышалось заднего ряда сидений. — Дима, не, он попутал! — Ясно. Не хотят по-людски договариваться. А когда люди не хотят, то зачем их заставлять? Я повернулся и молча махнул рукой ребятам на манипуляторе. Парни сразу поняли мой сигнал, медленно подъехали к БМВ. Железные цепи и крюки тихо загремели. Эвакуаторщики начали цеплять машину мошенников за колеса и кузов, намертво фиксируя для дальнейших действий. Мошенники засуетились, пытаясь понять, что вообще происходит и к чему все идет. Попытались вылезти, но тут уже я достал осу и с улыбкой направил дуло в салон. «Не дергайтесь, если с такого малого расстояния шмальну, то проломлю череп. Ну или дергайтесь, если вам череп не нужен», — сухо прокомментировал я. Цепи были уже надежно закреплены. Один из эвакуаторщиков показал большой палец, давая понять, что все готово. Я коротко и благодарно кивнул и повернулся обратно к БМВ. Ну что, пацаны, так какой вариант выбираете? Первый или все-таки второй озвучить? Смотрите, решайте быстрее, у нас не так много времени. Козлы в салоне наконец осознали, что происходит. Внутри БМВ началась настоящая паника. Мошенники отчаянно рванулись к дверям, пытаясь хоть как-то их открыть. Водитель начал силой дергать заклинившую водительскую дверь. Пассажир сзади бил кулаком по заднему стеклу, пытаясь его разбить. Остальные суетились и орали друг на друга, попросту не зная, что делать. «Выпусти нас, псих! Ты что творишь?» — заорал один из них. «Ты забыл добавить «пожалуйста», — хмыкнул я. «Отпусти! Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» Я медленно покачал головой. «Не-а. Не не отпущу Вместо этого я поднял огнетушитель и снова направил его раструб внутрь салона. Дал пены прямо в их роже. Они снова закашлялись, зажмурились и заверещали. Успокоились, сказал я тихо, опуская огнетушитель вниз. Будете дергаться, будет хуже. Я проверил фиксацию креплений, убедившись, что машина надежно закреплена. Затем, поймав взгляды эвакуаторщиков, дал понять, что можно поднимать. Манипулятор тут же начал натягивать цепи, и кузов в слегка дернулся вверх, чуть приподнявшись над асфальтом. Эй, ты че исполняешь? Отпусти машину! завопили из салона. Поздно парни. «Я дал вам шанс по-людски решить вопрос», — ответил я, спрыгивая с капота. Мошенники было дернулись, но я не опускал пистолет. Машина постепенно оторвалась от земли, чуть раскачиваясь и повиснув на мощных цепях крана-манипулятора. Мошенники вцепились в кресло, руль и ручки дверей, окончательно потеряв надежду выбраться наружу. Я спокойно наблюдал за происходящим, чувствуя внутри холодное удовлетворение. Теперь они были полностью в моей власти и, наконец-то, начали понимать, что шутить я не собираюсь». Манипулятор медленно и плавно поднял Бэху, заставив ее слегка раскачиваться на цепях. Эвакуаторщики начали разворачивать стрелу манипулятора, перемещая подвешенную машину. БМВ поплыла в воздухе над парковкой, прямо в сторону обрыва. Внутри машины снова началась паника. Парни дико закричали, пытаясь открыть двери, но они были намертво зажаты после удара и деформации кузова. Один из них снова попытался протиснуться через разбитое лобовое стекло, но я взял его на прицел. «Эй, эй, братан, ты чего задумал?» — истерически заорал он, глядя на меня глазами, полными ужаса. «Опусти нас на землю, все обсудим!» Но я даже не шелохнулся, холодно наблюдая за тем, как Беха продолжала двигаться к обрыву. Кран-манипулятор медленно развернулся над краем парковки, подвесив машину ровно над обрывом. Теперь она повисла на цепях, над надеяющим глубоким оврагом с камнями и мусором на дне. Мошенники в салоне, глядя вниз через разбитое стекло, окончательно впали в отчаяние, начали хаотично метаться, раскачивая машину еще сильнее. — Сиди на месте, придурок! — заорал один мошенник, на другого, вцепившись в его куртку. — Сейчас улетим все вниз! «Выпусти нас! Пожалуйста!» — крикнул кто-то, и в голосе уже звучало не угроза, а жалкое отчаяние. Я смотрел на эту картину маслом сверху вниз. Они получали то, что заслужили. Пусть теперь почувствуют на своей шкуре то, что испытывал Игорь, когда они довели мужика до отчаяния. Ситуация перевернулась, и они были в полной моей власти. Я специально тянул время, давая этим козлам осознать свое новое положение. Один из них, наиболее перепуганный, выснулся через разбитое лобовое стекло, цепляясь руками за краем, заорал на меня, срывая голос. «Ты что делаешь, идиот? Я ментам сейчас позвоню!» «Так мы ж без ментов договаривались!» Я вскинул бровь. «Да у меня знакомые в мусарне есть!» Только сегодня за чашкой чая диетолог Настя рассказывала мне про степени принятия. Отрицание, гнев, я сначала не поверил, но все происходило точь-в-точь точь по накатанной. «Есть, и хорошо, что тебе не заподломен там жаловаться. Вот только зачем знакомого просто так беспокоить?» «Все нормально, мужики, обычный ДТП. Я просто увидел, как вы застряли в машине, стекло разбил, чтобы вам выбраться помочь. Ну и огнетушителем залил, мало ли, вдруг загорелось еще, не дай бог». С насмешкой говорил я. «Ты вообще что несешь, псих?» Снова заорал один из них, вцепившись в дверную ручку так, что пальцы побелели. «Какое ДТП!» А потом невозмутимо продолжил я, игнорируя его вопли. «Я вызвал эвакуатор, чтобы вашу машину поднять и доставить куда следует. Только вот, понимаете ли, вместо больницы можно случайно и вниз свалиться, тут обрыв высокий, сами видите». «Ты... ты реально больной?» — Опусти нас на землю сейчас же! — продолжал кричать мошенник, срывая голос. Остальные в салоне присоединились к нему в истерике, начав громко умолять и материться одновременно. Я усмехнулся, дожидаясь, когда гнев сменится торгом. — Брат, а брат, давай договоримся. Сам же говоришь, надо по-людски договариваться. — Отлично. Но ждать долго не пришлось. Козлы теперь были готовы к переговорам. — Теперь слушай внимательно, молодежь. Напоминаю варианты. Первый я уже озвучивал, но для понятливых. Вы отдаете мужику миллион рублей, машину, которую ему обещали, и приносите ему свои извинения. Либо для непонятливых вариант нужен, — хмыкнул я. Не вопрос. Во втором варианте вы делаете все то же самое. Вернее, не вы, а мы сами. А вы прямо отсюда отправитесь прямиком на тот свет. Других вариантов у вас больше нет. Мошенники на мгновение замолчали, словно пытаясь переварить услышанное. Машина снова качнулась на цепях, заставив их панически вцепиться в кресло. «Выбирайте быстрее», — жестко добавил я, глядя на часы, словно уже устал от ожидания. «Мое терпение не бесконечно. Если не хотите по-хорошему, то я могу и отпустить цепи. Мне все равно. А вот вам, кажется, не совсем». Я сложил руки на груди и равнодушно посмотрел на мошенников. Еще минуту назад, такие наглые и уверенные, теперь они в панике пытались решить, что делать дальше. У них началось то, что Настя называла депрессией. Предпоследняя стадия перед тем, как принять судьбу. Но где-то схема сбилась. Парни в машине, оправившись от первого шока, снова попытались показать характер. Водитель, судя по всему, лидер компании чуть приподнялся, держась за разбитую раму лобового. «Да ты блефуешь! Не сделаешь ты этого, кишка тонкая! Опускай нас на землю, пока хуже не стало!» Остальные, приободрившись его словами, тут же начали поддерживать. «Да, слышишь, ты не посмеешь!» — добавил другой. «Ты в курсе вообще, с кем связался? Да мы пацанов на зоне греем! Да мы тебя!» Я уже не дослушал. Вместо ответа обернулся к пацанам на манипуляторе. «Отпускайте машину, ребят!» Манипулятор медленно с расчетливой осторожностью начал опускать стрелу, словно собираясь реально сбросить машину вниз. БМВ резко и пугающе качнулась. Внутри автомобиля моментально вспыхнула очередная истерика. «Кстати, я припомнил, что Настя говорила, что стадии могут повторяться, так что не совсем уж она не права. Мошенники завизжали, как перепуганные дети». Они снова попытались лихорадочно открыть дверь и разбить окна, но машина лишь сильнее раскачивалась от их хаотичных движений. «Стой! Стой!» — истошно завопил лидер, уже не скрывая паники и страха. «Хватит! Хватит! Пожалуйста, мужик, не надо! Все, все, мы поняли!» Я внимательно смотрел на их лица. С удовлетворением понимая, что мой план сработал идеально. Парни-эвакуаторщики остановили стрелу манипулятора, но БМВ продолжало слегка раскачиваться. Внутри тачки повисла оглушительная тишина. Мошенники уже не пытались угрожать или торговаться. Наконец, водитель, на бледном лице которого застыло отчаяние, заговорил. «Мы на все согласны, только опусти нас на землю!» «Да что-то как-то не верится, у тебя гнилой базар», — я наигранно зевнул. «Братан, клянусь, только не трогай больше стрелу!» Чуть ли не плача, выдавил другой мошенник, вцепившись в плечо водителя и умоляюще глядя на меня. Я повернулся к Игорю. Мужик все это время напряженно стоял в стороне и ошеломлённо наблюдал за происходящим. «Игорь, напомни-ка мне, брат, какая машина у тебя была у них заказана?» «Форд-фургон на механике. Старый такой, обычный фургон». «Форд, значит». Я снова повернулся к мошенникам. «Значит так, молодежь. За ваш косяк, мужику, вместо Форда отдаете Мерседес на автомате. И миллион рублей сверху, как компенсацию». И тогда мы забываем про эту историю. Водитель попытался было снова начать спорить. «Слышь, мужик, ну ты чего? Какой мерз? Это уже перебор!» Но я только обернулся к эвакуаторщикам и сделал едва заметный жест рукой. Манипулятор тут же с небольшим металлическим щелчком снова чуть пошевелил стрелой. Бэха опять резко качнулась, заставив мошенников в панике завизжать и снова вцепиться друг в друга. «Ладно, ладно, стоп!» — отчаянно завопил водила, хватаясь за голову и почти вжимаясь в сиденье. Все, отдадим Мерседес, согласны! Только опусти, прошу тебя!» Договорились? Вроде как. Но на слово верить, таким козлам себе не уважать. Я достал из кармана телефон и включил камеру на запись. Подойдя ближе к раскачивающейся машине, поднял телефон, начав запись. — А теперь повторите все это на камеру, чтобы потом не было никаких вопросов и проблем. — Вы же, пацаны, конкретные, так? — за слова отвечаете. — Я слушаю. Мошенники, уже сломленные морально и готовые пойти на все, быстро сбиваясь и перебивая друг друга, начали говорить на камеру. — Мы признаем, что кинули на бабки Игоря, когда он покупал у нас машину. Обещаем вернуть миллион рублей, и вместо Форда Мерседес отдадим ему, на автомате, как ты сказал. — Свежий Мерс не старше трех лет, — добавил я. «По своей доброй воле, так? Вину сгладить?» «Свежий, мы все сделаем, братан, обещаем! Вину сгладим!» Я спокойно снимал их лица, фиксируя каждое слово каждое обещание. Закончив запись, убрал телефон. «Поскольку вы непонятливые, поясняю, что дальше произойдет, продолжил я. «Запись ляжет на стол ментам, которые закроют вас по мошенничеству и вымогательству. Мошенники бледные, как просто не слушали». А там, когда поедете к хозяину, братва будет уведомлена, что вы конкретные фуфлыжники. Все понятно? Да-да! Ну вот и отлично. Оказывается, вы понятливые, когда надо. Я перевел взгляд на эвакуаторщиков. Все, пацаны, опускайте их на землю. Стрела крана медленно развернулась в сторону парковки. БМВ, еще слегка покачиваясь на цепях, поплыла обратно над асфальтом, удаляясь от края опасного обрыва. Мошенники, чувствуя, что машина снова перемещается в безопасное место, чуть успокоились. Перестали истерично кричать, но все еще напряженно молчали, боясь хоть что-то сказать. Манипулятор с коротким рывком резко опустил БМВ вниз. Машина тяжело упала на асфальт, громко и резко взвизгнув амортизаторами и стукнувшись днищем. Внутри снова раздались глухие испуганные крики, затем воцарилась нервная тишина. Я. Держа в руках осу, подошел к водительской двери, которая слегка приоткрылась после падения. Резко дёрнул я на себя, окончательно открывая. «Вылезайте». Мошенники, перепачканные порошком из огнетушителя, со стеклянной крошкой на одежде и волосах начали выбираться из машины. Вылезали по одному, избегая моего взгляда с испуганными и жалкими лицами. Теперь эти парни, которые считали себя крутыми и неуязвимыми, Выглядели жалко и смешно. «А говорили, что братва...» Водила медленно выпрямился, нервно оглядываясь и отряхивая порошок и стекло с одежды. Его взгляд быстро встретился с моим, и он поспешно отвел глаза. «Что, теперь уже не такие смелые?» — спокойно спросил я, пристально глядя на их понурые лица. Мошенники молчали, их наглость, уверенность и спесь полностью исчезли. Теперь передо мной стояли перепуганные и растерянные мальчишки, которые слишком поздно поняли, что попали не на того человека. Обессиленные, они начали опускаться на землю. Я неспешно присел перед ними на корточки, чтобы оказаться с ними на одном уровне. «Значит так, у вас на то, чтобы выполнить свои обещания и рассчитаться с мужиком, есть ровно сутки. Не позже, я понятно объясняю». Мошенники торопливо закивали. «Вопросы какие есть?» — спросил я напоследок. «Нет, нет вопросов, мы все поняли». Быстро пробормотал лидер. «Все сделаем, как сказал. Мы серьезно, братан, обещаем». «Вот и молодцы». Я медленно поднялся. «Игорь, у тебя вопросы остались. Можешь озвучить». Вопросы у Игоря были. Он подошел к водителю, именно он совершал звонки. «Козел ты, даже руки не хочу об тебя моррать. Игорь еще секунду посмотрел на водилу, пока тот не опустил взгляд. Все, построились и трусцой свалили нахрен. Тачку потом заберёте», — распорядился я. «Или я Игорьку на металлолом её сдам». Мошенники, не говоря ни слова, быстро двинулись прочь, спотыкаясь и оглядываясь. Через минуту они уже скрылись за углом здания. «Игорь, нормально все? я крепко сжал его плечо. Лицо Игоря было бледным, глаза красными, желваки на скулах ходили, словно он с трудом сдерживал слезы. «Саня», — выдавил он, — голос его дрожал. Я, «Я просто не верю, что это все реально произошло. Ты... Ты правда сделал это?» Он снова замолчал и вдруг резко прикрыл лицо руками, плечи его начали мелко дрожать. Через мгновение стало понятно, что он не смог больше сдерживаться и тихо по-настоящему разрыдался. Но «Ну все, брат, успокойся. Все закончилось. Теперь все в порядке», — мягко сказал я. Он чуть опустил руки, вытирая ладонью слезы, и посмотрел на меня глазами, полными благодарности. «Саня, да я просто не верю», — проговорил он, с трудом подбирая слова. «Я уже отчаялся совсем, думал, что все, пропал. Как теперь с этим жить? Как семью содержать? А ты, ты взял и просто их, как щенков каких-то, поставил на место». «Да ладно, перестань. Я же говорил тебе, что все решим. Ты просто работяга, нормальный мужик, честный. Такие, как ты, не должны терпеть вот такое. Я сделал то, что нужно было сделать, вот и все. В этот момент подошли пацаны-эвакуаторщики. «Ну что, парни?» — Игорь повернулся к ним, стараясь взять себя в руки. «Спасибо вам. Огромное спасибо. Я, я даже не знаю, что сказать даже». «Да ладно», — ответил один из эвакуаторщиков. Главное, чтобы теперь все нормально было. Глава восьмая. «Слушай, Игорь, давай мы вас на эвакуаторе сейчас до дома закинем», — предложил эвакуаторщик. «Газель-то вон вся мятая, завтра спокойно за ней заедем». Игорь бросил на свою «Газель» тревожный взгляд. Передний бампер искривлён, капот чуть задран, а из-под радиатора капает охлаждающая жидкость. Сама машина слегка перекошена после удара. Один из эвакуаторщиков подошел поближе, глянул под нищей и покачал головой. Она, походу, свое уже откатала. Там что-то течет. Лучше не рисковать, сказал он. Парни, вы мою газель просто не знаете, решительно сказал Игорь. Она у меня после такого выживала, что этот удар для нее так ерунда. Серьезно? усомнился эвакуаторщик. Ну, заводи тогда. Проверим твою неубиваемую. Игорь сел в машину, уверенно повернул ключ. Двигатель закашлялся, стартер натурно завыл и стих. Двигатель даже не схватился. — Вот тебе и неубиваемая. — Подожди, это она так шутит? — на полном серьезе ответил Игорь. А газели он говорил так, будто это не кусок металла, а друг. Примерно так же я говорил о своем кабане. Когда автомобили старые, у них будто бы душа есть. Тут не поспоришь. Игорь во второй раз повернул ключ, сильнее нажимая на газ. Двигатель снова завыл, завибрировал и после нескольких мучительных секунд все-таки заработал. Из выхлопной плюнуло густое облако сизого дыма. «О, видали!» — радостно крикнул Игорь, высунув голову в окно. «Говорил вам, что она живее всех живых!» Эвакуаторщики удивленно переглянулись. «Я, честно говоря, тоже думал, что машину Игорь уже не заведет». «Да, видимо, мы твою газель недооценили». Игорь помахал рукой и нажал на педаль газа. Машина сначала нехотя, словно преодолевая внутреннюю боль, двинулась вперед. Однако метров через 10 набрала ход и спокойно покатила к выезду, оставляя за собой небольшой шлейф дыма и пятно технической жидкости на асфальте. На выезде Игорь еще раз громко просигналил, попрощавшись с нами. Газель свернула на дорогу, скрывшись на трассе. «И правда неубиваемая», — негромко проговорил эвакуаторщик, уже более уважительно глядя вслед автомобилю. «Сань, может, тебя хоть до зала подкинем? Нам все равно по пути, садись», — предложили парни, махнув рукой на эвакуатор. «Давайте, пацаны, не откажусь», — согласился я. «Спасибо вам за помощь сегодня». Я забрался в просторную кабину эвакуатора. Машина тронулась с места, выезжая с парковки и оставляя там черную бэху мошенников. «Интересно, хватит у этих упырей мозгов сменить сферу деятельности?» «Думаю, вряд ли. Дураков жизнь ничему не учит». «Теперь мы с тобой в расчете, Сань. Ты нас тогда серьезно выручил, а мы сегодня. Чем могли, способили», — сказал водитель. «Не вопрос, возражения не имею в расчете, подтвердил я. «Кстати, вот скажи честно, ты где так базарить научился?» Мы когда смотрели, реально думали, что ты их с этой тачкой в обрыв скинешь, — восхищённо протянул второй эвакуаторщик. «Ага, алё-малё, все нормалек. Я ответил не сразу, подбирая слова. Рассказывать пацанам про девяностые и разборки, которые были в моей прошлой жизни чуть ли не каждый день, явно не стоило. Для них такие расклады были чем-то необычным, экстремальным, а для меня — обыденностью того времени. Да, когда только союз распался, привыкать пришлось поначалу, но человек ко всему привычный. Стрелки, качели. Сейчас я ловил себя на мысли, что чем меньше такого добра в жизни, тем лучше. Руки, что ли, развязаны на другие дела, и живешь более полноценной жизнью, когда голова о разборках не болит. «Пацаны, главное поймите одну вещь», — спокойно ответил я, глядя на проносящиеся мимо уличные фонари. «Таких ситуаций нужно избегать любой ценой. Подобный подход работает только тогда, когда других вариантов нет. Всегда сначала думайте головой. К ментам сходите, юристу звякните. Не знаю». У блогеров, в конце концов, помощь можно попросить. Есть среди них порядочные ребята, которые откликнутся и сделают это с удовольствием. Короче, только если совсем некуда отступать. Действуйте так, как я сегодня. Я говорил так, как считал на самом деле. Все-таки подобные методы, которые так восхитили пацанов родом из 90-х. Блатная романтика все такое, но на деле ничего хорошего в этом нет». Да и в моём 1996 году я по факту не мог ни к ментам обратиться, ни к юристам. Ну а блогеров тогда вообще не было. Сейчас же вариантов хоть отбавляй. Порой достаточно просто включить телефон, и конфликт исчерпан. Парни ненадолго задумались. Да, наверное, ты прав, Саня. Мы, если честно, впервые такое увидели. Ну, чтобы не в интернете, а конкретно вживую. Ладно, ты, главное, жив остался и проблему решил. Помолчали. «Хотя, блин, в реале гораздо страшнее это все выглядит, чем в каких-нибудь сериалах», добавил эвакуаторщик, оставляя позади заброшенный торговый центр. Возразить тут было нечего, только подтвердить. Пацаны хоть и хорохорились, но заметно перенервничали. Для меня же подобное времяпрепровождение вечера ничем не отличалось от просмотра тех же сериалов, которые, к слову, я не смотрел. «Вот поэтому пусть лучше все это в сериалах и останется», закруглил я тему остаток дороги до зала мы ехали молча каждый думал о своем пацаны были в своих мыслях и переживаниях но чтобы не было скучно таки включили магнитолу из динамиков заоора радио сигарета мелькает во тьме ветер пепел в лицо швырнул мне запел приятный женский голос сектор газа я знал очень хорошо, хотя женский вариант бессмертного хита юры хоя не особо впечатлил даже не знаю почему не то и все. Как-то иначе зазвучал, и в отличие от оригинала, за душу не цепляет. Ничего там внутри не шевелится, когда слушаешь. Пацаны, а Юра хуй сейчас как? Спросил я. Жив здоров. В 90-е я хотел попасть на концерт Сектора Газа, но, увы не сложилось. И положа руку на сердце, с удовольствием сходил бы на такой концерт сейчас. Оба эвакуаторщика вылупились на меня с удивлением. Так он же умер. Лет 25 назад, Сань. Ты че? Я не ответил. Рано мужик умер. Вон, Козлов, 30 лет спустя в полном расцвете сил. А мы с Хоем были ровесниками, это я хорошо помню Вообще талант — дело такое. Многие талантливые ребята молодыми умирают. Цой Высоцкий, всех и не вспомнишь. Эвакуатор притормозил возле входа в зал. На улице уже была почти полночь. Фонари наружного освещения уже погасли. Но внутри зала еще горел свет. — Ну все, Саня, приехали, а удачи тебе завтра в бою. Честно говоря, не представляю, как ты после такой ночи драться будешь. Мы-то уже вымотались, а тебе завтра в ринг выходить. — А что поделаешь? — ответил я, открывая дверь кабины и выбираясь наружу. Проблемы Игоря до утра бы не подождали. А с боем разберусь. Не впервой. Я вспомнил, как по прошлой жизни мне не раз приходилось выходить на ринг после бессонных ночей и подобных разборок. Тогда это было почти нормой, никто особо не жаловался. Каждый решал свои проблемы сам. Завтрашний бой в этом плане был не таким уж тяжелым испытанием. Сонливость как рукой снимает, когда звучит гонг. Парни снова переглянулись, и один из них чуть помялся и спросил. «Слушай, Саша, а билетика на бой случайно не найдется. Хотелось бы тебя в деле посмотреть, поболеть». «Ага», — подхватил второй. Мы думали купить, да пока надумали, уже билетов в продаже не осталось. «Попробую достать», — коротко ответил я. «Ничего не обещаю, но постараюсь решить». «Спасибо, братан». Эвакуатор свернул за угол и скрылся за зданиями. Я проводил взглядом пацанов. «Усталость. Да, усталость была, но и внутренняя уверенность была тоже. В том, что завтра все пройдет нормально». Не могло не пройти, учитывая то, сколько меня поддерживало людей. Я остался один на ночной улице и автоматически достал телефон, чтобы проверить время. На экране высветилось уведомление о пропущенном звонке от Алины. В груди заскребло, хотя звонок был всего один, и девочка не оставила сообщения. Я задумался, стоит ли перезванивать. Вроде поздно уже, да и события вечера выбили из клеи. Я даже начал набирать ее номер, чувствуя, как палец сам тянется к кнопке вызова. Но вовремя остановился. Нет, не буду. Если у Алины действительно что-то срочное или важное, она бы уже написала или набрала повторно. Значит, дело не критичное. Засунув мобильник обратно, я зашел в зал. Марик с Виталией стояли посреди помещения. Вокруг них были аккуратно разложены новые тренажеры, спортивный инвентарь, Рядом сложен разобранный ринг. Оба выглядели довольными, несмотря на поздний час. Все приняли, Сань!» — первым делом отчитался Марик. «Проверили по спискам, пересчитали — все совпадает». «Уже расписались и оплатили за доставку. Ничего не пропустили», — подхватил Виталий. «Красавчики молодые», — одобрительно сказал я, оглядев порядок вокруг. Работу парни проделали серьёзно. «Сань, почему молодые-то? Мы почти», — спросил Виталий. Я только отмахнулся. «Сказать, что они в сынове годятся?» Марик внимательно глянул на меня и вдруг нахмурился. «Слушай, а вы как там с Игорем вопросы решили-то?» Настороженно поинтересовался он. «Да нормально порешали», — ответил я, не вдаваясь в детали. «Были проблемы, теперь проблем нет. Ничего серьезного и интересного». Марик подошел ближе, пристально разглядывая меня. — Сань, ты только не рассказывай сказки, — произнес он настойчиво. — Видно же, что серьезные вопросы были. У тебя даже на одежде осколки какие-то. Марик протянул руку и взял с куртки мелкий кусок от лобового стекла. Я стряхнул рукой пару мелких кусочков стекла с куртки, понимая, что не заметил их раньше. Отникиваться было бесполезно, поэтому ответил прямо. — Ну да, не самые простые вопросы решали. — Но теперь уже все нормально. Главное, что вопросы теперь позади. — Расскажешь? Хором заинтересовались парни. «Как-нибудь в следующий раз. Сейчас не до этого». Марик не стал больше расспрашивать, коротко кивнул, принимая мой ответ. Виталя тоже понял, что подробностей не будет, и занялся инвентарем, молча проверяя крепление для мешков. Я же снова оглядел помещение, заваленное новенькими тренажерами и деталями ринга. «Ну что, мужики, немного осталось. Как выступлю, будем все собирать и готовить зал к открытию. Виталий обвёл глазами пространство. — Да мы прямо сейчас можем начать, вообще не вопрос. Чего тянуть-то? — Не думаю, что после боя тебе возиться будет по кайфу. — Не, на сегодня расход, мужики, — я покачал головой. — Во-первых, мне выспаться надо. Во-вторых, решал, вы просили ничего без них не собирать. Хотят процесс снять. Поэтому ждем их, без вариантов. Парни только плечами пожали. Синхронно. — Ладно, тогда до завтра. — До завтра, — подтвердил я. — Вы тоже отдохните. Сегодня поздно закончили. Парни согласились, мы попрощались, и они вышли из зала. Я остался один. Прошел к небольшому закутку для тренера, где стояла старая раскладушка. Бросил куртку на такой же старый обшарпанный стул. Присел, почувствовав, как напряжение минувшего дня постепенно уходит из тела. Усталость накрыла резко, стоило только присесть и впервые за день расслабиться. Я потянулся к сумке, где стоял контейнер, заранее приготовленный Настей знала бы она что все ее рекомендации я выполнял только наоборот руга не бы было что весь труд пошел на смарку я открыл контейнер внутри аккуратно разложенная по секциям лежала запеченная куриная грудка овощи и немного риса настя подходила к питанию профессионально контейнер был подписан вес порции калорийность время приема пищи с последним я правда затянул на три часа в целом такой подход для меня был непривычным Однако я сразу понял, что девчонка далеко пойдет с таким отношением к делу. Быстро появ и почувствовав, как голод отступил, я снова лёг, закрыл глаза и почти сразу услышал звук телефона. На экране высветилось сообщение от Ибрагима. Он прислал несколько фотографий моего кабана. Машина уже была полностью зачищена и подготовлена к покраске. Работал Ибрагим быстро. Я отправил короткое спасибо в ответ, выключил экран, отложил телефон в сторону. И снова закрыл глаза, позволяя себе наконец расслабиться и провалиться в сон. Завтра предстоял тяжелый бой. И отдых сейчас был очень даже нужен. Проснулся я рано, как обычно, без будильника. Организм еще в прошлой жизни привык вставать в одно и то же время, вне зависимости от обстоятельств. В эту жизнь, новую, привычка перешла вместе со мной. Черт его знает, как это работало, но работало же. Быстро поднялся с раскладушки, размял мышцы легкой зарядкой. Несколько отжиманий, приседания, растяжка. После вчерашнего тяжелого дня я чувствовал себя на удивление хорошо. Впервые за те бесконечные сгонки веса, что были в моей жизни. Закончив зарядку, я вспомнил про весы, которые вчера вместе с оборудованием доставили в зал. Подошел к стопке коробок, нашел нужную, распаковал и поставил весы на ровный участок пола. Аккуратно встал на платформу. Экран мигнул цифрами, затем зафиксировался на отметке ровно 90 килограммов. Отличный вес перед боем. Я снова мысленно похвалил Настю. Именно ее продуманная система сработала идеально. Теперь можно спокойно идти на ринг, зная, что физически я готов на 100%. Едва я убрал весы обратно в коробку, как услышал звонок мобильного из подсобки. На экране высветилось имя Игната. «Ну что, Саня, как настрой?» — сразу спросил он без приветствия. «Выспался, ничего не беспокоит». «Все нормально, готов полностью?» — «Как есть», — ответил я. «Отлично», — сказал Игнат. «Мы уже с пацанами выезжаем, скоро будем у тебя». «Я думал, что я сам в зал к трём подъеду», — уточнил я. «Планы изменились, Сань, если ты, конечно, не возражаешь», — как-то загадочно пояснил Игнат. «Ты пока собирайся и будь на связи, идет. «Не вопрос, тогда дожду подтвердил я и отключил звонок. Оставалось совсем немного времени до главного события. Надо было собираться, пока пацаны с Игнатом не приехали. Вообще, конечно, интересно, зачем всем ехать сюда. Но гадать я никогда не любил, приедут и там уже ясно станет. Я достал из спортивной сумки аккуратно сложенные вещи. Переодеваться пришлось прямо здесь, в крохотном закутке. В нем едва хватало места даже для одной раскладушки из старого покосившегося стула. Много мне не нужно, просто чтобы было комфортно возвращаться сюда после тренировок и боёв. Убрать старую раскладушку, поставить нормальный раскладной диван, простой и крепкий. У стены разместить небольшой шкаф для одежды и личных вещей. Стол, конечно, тоже нужно, но ну и немного света добавить, эту темень. Вот тогда здесь и можно будет жить, а не просто коротать ночи. Надев футболку с логотипом автомастерской «Ибрагима» и спортивные штаны, я смотрел себя. Одежда после весогонки все еще была чуть велика, висела как на вешалке, но сидела удобно. Телефон резко завибрировал. Игнат. На экране высветилась его фотография в зале с мурым лицом. Выглядел он так, словно недоволен даже процессом фотографирования. «Саня, мы уже подъехали. Стоим перед входом, выходи», — коротко сказал Игнат. Я накинул сверху куртку, проверил, все ли необходимое лежит в сумке. Бинты, капа, полотенце, бутылка с водой. Ничего не забыто, все по местам. Отодвинув за собой стул, подошел к двери, выключил свет и вышел из-за кутка. Уже направляясь к выходу, дал себе слово, что сразу после боя сделаю из закутка нормальную комнату. Стоило выйти на улицу, как я сразу остановился от неожиданности. Прямо перед входом в мой зал выстроилась вся наша команда из «Тигра». Парни стояли плотной группой и были одеты в одинаковые майки, ярко черные с красным принтом и надписью крупными буквами. «Команда Саши Файтера!» В руках у двоих парней были большие барабаны, а еще несколько человек держали плакат с моим именем. Увидев меня, они одновременно начали стучать в барабаны и скандировать на всю улицу. «Файтер! Файтер! Только победа! Файтер!» Прохожие на противоположной стороне дороги остановились, Удивленно разглядывая эту шумную акцию. Я на секунду застыл на месте. Неожиданность была приятной, парни поддерживали меня по-настоящему искренне. «Ну, мужики, вы даете», с улыбкой произнес я, подойдя к команде ближе. Игнат выступил вперед с довольным выражением лица, расставив руки. «Сань, мы всей командой решили, что должны тебя достойно поддержать. Сегодня вечером ты там на ринге, а мы здесь за тебя», — умиротворённо сказал он. Парни загудели одобрительно, снова застучали барабаны. Кто-то выкрикнул мое имя, и опять пошла волна. «Файтер! Файтер! Только победа!» «Красавчики, что тут еще скажешь?» Вроде и мелочь, а настроение и уверенности добавляет. В 90-е на такие вещи никто не обращал внимания. Тогда все было проще и жестче. А здесь искреннее, дружеское чувство единения, когда каждый готов поддержать другого. Причем независимо от обстоятельств. В мое время каждый был сам за себя, хотя хрен его теперь знает, какое время моё. «Спасибо, мужики, вы просто лучшие!» — снова поблагодарил я парней. «Обещаю, подведу только соперника». «Короче, Сань», — продолжил Игнат, «ты за наш клуб «За тигр» выступаешь. Вот мы и решили поддержать тебя по-настоящему. По-тигриному! Да, пацаны?» Пацаны довольно загудели. «Все вместе договорились, футболки с принтом заказали. Парни предложили еще на барабанах сыграть, мелодию даже специально для тебя разучили. Так что иди и покажи этому маге, что за лев этот тигр!» Игнат следом заглянул в свой крузак, достал такую же черную майку с красной надписью «Команда Саши Файтера» и протянул ее мне. «На, держи, Саня, тоже надевай», — сказал он уверенно. Я помедлил, взяв майку, но не торопился надевать. Игнат вопрошающе приподнял брови. «Игнат, не обессудь. Я Ибрагиму пообещал мастеру, который мне машину делает, выступить в майке с его логотипом», — пояснил я. «Слово дал, поэтому нашу сейчас не надену. Но не потому, что не хочу». Я думал, Игнат огорчится, но он задумался буквально на секунду, затем улыбнулся и махнул рукой. «Тю, так и говори, что у тебя контракт спонсорский. Вообще не вопрос. Если слово дал, тогда вопросов нет. Надо выполнять. Это только жениться не обязательно, даже если пообещал кому-то». Подмигнул он. Парни засмеялись, разрядив обстановку. Игнат же заглянул мне за плечо, рассматривая фасад здания зала. «Слушай, а это ж твой новый зал. Ну-ка, покажи, пока время есть». Я обернулся, проследив за его взглядом. «Пойдем покажу, что там внутри уже сделали. Думаю, тебе понравится». Игнат охотно вошел следом за мной. Мы зашли внутрь зала, и он сразу остановился на пороге. Внимательно окинул помещение взглядом. Взгляд прошелся по стенам, по разобранному рингу и тренажерам, которые только ждали сборки. «Слушай, Саня, круто ты тут все затеял», — искренне восхитился Игнат. «Прям молодость вспомнил, под ложечкой аж засосала. Здесь же раньше еще при советах клуб был, если память не изменяет». «Был», — подтвердил я. «Вот, смотри». Я подошел к стене и показал старый, выцветший от времени красный плажок с надписью «Спортивный клуб». Его я нашел при уборке и повесил, как память. Игнат подошел ближе, внимательно прочитал надпись. «Молодец ты, Саня. Настоящее дело делаешь. Не просто бизнес, а именно дело. Если помощь какая-то понадобится, сразу звони. Мы всей командой за такие проекты всегда горой». «Спасибо, Игнат. Буду иметь в виду», — сказал я с благодарностью. Парни из «Тигра» тоже зашли поглазить и восхищенно кивали. Зал всем явно нравился. «Ну что, мужики, посмотрели. Поехали уже на арену. Там все готово, нас ждут». Игнат хлопнул в ладони. Я кивнул, проверил, все ли при мне еще раз. Бинты капа бутылки.